Горе господина Вольфсана, его мелкие, редкие, плохие зубы, и самое неприятное, в верхней челюсти как раз потерёдки, щербина. В больничной кассе ему обещали вставить зуб. Денティスト Шульце, коллега по сберегательному союзу Старые петухи, объяснил ему, что лучше сделать так называемый мост. Но больничная касса на это не пойдёт. Придётся ему из собственного кармана выложить денежки. Может, стоит вообще около 80 марок на шульце из чисто коллегиальных чувств, ведь они в одном союзе, сделать ему за 70 марок. Может быть, господину Вольфсену удастся выторговать ещё 5 марок. 70 марок это большие деньги, но расходы на собственное здоровье в первую очередь. То, что ему вставят в рот, он будет носить всю жизнь и даже после смерти до страшного суда. Если он проживёт ещё 35 лет, весь расход сведётся к двум маркам в год, а с процентами, и с процентами на проценты, маркам к восьми. Четыре марки 75 фенингов, неплохие премиальные. А он получает их в текущем ноябре вот уже седьмой раз. Мост потребует, вероятно, 6-7 сеансов. Перед Рождеством нечего даже думать, затевать эту конительную штуку. Конечно, было бы замечательно заново отделать свой фасад. Вообще говоря, господин Вольфсон нисколько не заблуждается насчёт своей внешности. Ей он меньше всего обязан деловыми и личными успехами. Он творил их у судьбы, способностями и неутомимой энергией. Он изучил искусство обслуживания покупателя до тонкости, прежде всего, не жалеть сил и под каким видом не посовать ни под каким видом не выпускать из рук покупателя, как бы тот ни капризничал. Выбор в перманновских магазинах достаточно богатый. Если покупатель отклонил 20 вещей, всегда можно найти двадцать первую и не искать оправдания в усталости. В булсен покончилось бутербродами, но по случаю тех самых четырёх марок 75 пфенингов он может, пожалуй, Подводит себе сегодня шоколадное пирожное со взбитыми сливками. Он заказывает. Приятное предвкушение пирожного ненадолго омрачается одной заметкой в его БЦ. Он с негодованием читает, что нацисты пытались на ходу выбросить из вагона подземной железной дороги господина еврейской наружности только потому, что тот будто бы с отвращением отвернулся, когда они пропели строфу своего гимна. Ксадив евреев в горло нож. Мы скажем снова, мир хорош. Но господин оказался не из слабеньких. К нему на помощь подоспели другие пассажиры, и хулиганам не только не удалось выполнить свое намерение, но они, как с удовлетворением констатировала газета, были задержаны полицией и понесут наказание. Маркуса Вольфсона охватывает тревожные чувства. Впрочем, он быстро успокаивается. В случае в подземке единичное происшествие — В общем, политическое положение в данный момент благоприятнее, чем все последнее время. Рейхсканцлер Шлейхер правит твёрдой рукой. Нацисты накануне полного краха. Больцман читает об этом три раза в день: утром Morning Post, днём BZ и вечером Achtur Abendblatt. Приводят неопровержимые доказательства того, что нацисты ни при каких условиях не добьются дальнейших успехов. Господин Вольфсон пребывает в полном ладу с собой и со всем миром. Разве у него нет оснований быть спокойным и довольным? Если к нему заглянет сегодня вечером Морец, его шурен Морец Эренрайх, он ему задаст перцу. Морец Эренрайх – наборщик объединенных типографий, сионист, член спортивного общества Маковеи, видит немецкие дела в самом черном свете. Что в сущности пугает таких людей, как Мориц Ренрайх? Несколько хулиганов хотели выбросить из вагона еврея. Ну и что? Их арестовали, и они понесут наказание. Лично на себе господин Вольфсон пока ничего плохого не испытал. У него великолепные отношения со всеми сослуживцами. С ним приветливы в кафе Лемона и в сберегательном союзе Старые петухи. На что безусловно гораздо важнее. К нему расположен управляющий домом Краузе. Просто счастье, что он получил в этих новых домах на Фридрих-Карл-Штрассе в Темпельгофе свою чудесную трехкомнатную квартирку. 82 марки, да ведь это даром милейший. Постройка этих домов субсидировалась городскими властями. Квартирная оплата в них ниже обычных процентов на вложенный в постройку капитал. Даром, даром милейший. Фирма «Афферман» добилась для своих служащих 20 таких удешевленных квартир. Своей Вольфсон обязан доверенному бригеру, то есть в сущности своему служебному рвению. К сожалению, квартирные контракты заключались на срок не свыше трех лет. Из них 20 месяцев уже прошло. Но господин Вольфсон на короткой ноге с управляющим Краузе, он знает, чем взять его». Господин Краузе любит рассказывать анекдоты, очень старые и постоянно одни и те же. Трудно, правда, всегда выслушивать их с интересом и смеяться как раз вовремя. Не слишком рано, не слишком поздно. Но Маркус Вольфсен это умеет. Он с изявет остатки сливок с усов зовёт кэллера, чтобы расплатиться. Настроение у него, когда он вытаскивает портмоне, ещё поднимается. Дело не только в семи премиях. Весь баланс в ноябре у него превосходит. Господин Вольфсон после всех отчислений получает 298 марок в месяц. Кроме того, всякие премиальные проценты дают в среднем ещё около 50 марок. 400 марок он отдаёт госпоже Вольфсон на содержание семьи, четыре души. Таким образом, ему остаётся за вычетом месячного проездного билета около 40 марок. на кафе и прочие карманные расходы. Раз в неделю господин Вольфсан отправляется обычно в ресторан Старый Фриц и режется там в скат со старыми петухами. Он искусный игрок и иногда карточными выигрышами, хотя 20% из них отчисляется в кассу Фирейна, увеличивает свой месячный доход Марок на 6-7. В ноябре ему чертовски повезло. в ежемесячном отчёте госпожи Вольфсен он спокойно может утаить от неё целых 8 или даже 10 марок. В ожидании келнера он сладострастно обдумывает, чтобы такое предпринять с утаёнными денежными излишками.